Глава 3. Шерлок в его палате не оказалось. Отыскали в общей. С тремя выздоравливающими после операций азартно играет на столешнице с кусочками раскрашенного материала. Все в белых одеяниях, у некоторых даже шапочки на головах. Шерлок увидел нас издали, заулыбался довольно, тут же поднялся и сказал мощно: "Пётр Анатольевич, подмините. Начальство явилось. Не могу не засвидетельствовать почтение, а то не видать мне премии. Марианна улыбнулась, почти пропела ехиднейшим голоском: "Ещё и зарплату режу. Сколько тебе ещё здесь прохлаждаться?" Он взял нас под локти, мы дали отвести себя в сторону, а там он поинтересовался негромко, смотря для чего спрашиваете. "Здесь заприметил медсестру с вот такой жопой. Не поверите, шире, чем Красная площадь. Она мне всё время улыбается. "Жопа", уточнила Марианна. "Думаю", согласился Шерлок, и "жопа" тоже. Так что могу отбыть весь срок в 4 дня. Отбывай, разрешила Марианна. Мы просто проведать. И вот пирожки тебе принесли. "Крабоют", предлагал и кофе, но я решила, что ты и так разбаловался по самое не могу. Он в недоверии вскинул брови. Чего ты стала такой сентиментальной? Теряешь хватку? пробоет. Она как? Здорова, сообщил я. Температура 36,2. Пульс 67. Проходимость венозной крови в ногах слегка снижена. Марианна вскрикнула негодующе. Как это снижена? Ты знаешь, какой у меня оргазм? У меня кровь как водопад в области Галина, стоп, уточнил я, где у тебя были переломы? Шерлок заулыбался, Марианна посмотрела на него зло. Это ты рассказал. Он покачал головой, взгляд его стал прицельным и очень внимательным. Я же говорю, мы недооцениваем нашего друга. Так что тебя привело на самом деле, кроме как обругать меня и передать остывшие пирожки? она перевела дыхание, бросила на меня негодующий взгляд, но ответила уже совсем другим тоном. Проведать на парника заодно и проконсультироваться. Крабоид утверждает, что сегодня ночью в порт прибудет судно с грузом героина. Его планируют перегрузить на грузовик, а дальше разойдётся по Москве. Шерлок охнул, даже отшатнулся чуть, словно его ткнули кулаком в грудь. Серьёзно? работает. Да это как случайно, ответил я ровным голосом. Так получилось. Он кивнул, не сводя с меня взгляда прищуренных глаз, что и смеющийся сразу стал острым и колючим. Интересно у тебя получается, проговорил он медленно. Но я вот верю. Марианна, я в деле. Она спросила возмущённо: "В каком таком деле?" Пойдём. — сообщил он уверенно. — Арестуем ублюдков. Ты же к этому разврату склоняешь. Она нахмурилась. С ума сошел. Ребята, что торгуют героином, это не карманники, за которыми бегаем. Совет нужен по другому поводу. Ну — Ну-ну. Как сообщить шефу, не выдавая источник? Шерлок метнул на меня пронзающий, как говорят люди, взгляд. — Да, это проблема. Шефу нужно обязательно кто и откуда всё запротоколировать, чтобы проверки сверху не прищемили причинное место. Но тогда, как ты и намекнула, у нас нет другого выхода. Она горячо запротестовала. Я ни на что не намёкивала. Мимо проходила женщина в белом халате, бросила на Марианно оценивающий взгляд и подбадривающую улыбнулась Шерлоку, а дальше пошла, мощно двигая из стороны в сторону могучим, как у гипопотама, о федроном. Шерлок проводил её взглядом, и я уловил в нём смутное сожаление. Намёкивала, намёкивала. Вообще, у нас есть право стрелять первыми. Потому кричим: "Руки вверх, не двигаться". А если кто схватится за пистолет, никакой суд не обвинит нас в превышении полномочий. А мы сперва будем стрелять, а потом крикнем: "Не двигаться, полиция. Руки за голову". Анна подумала, прикусила губу. Слишком по-мужски. А как лучше? Нужна группа захвата, ответила она, чтоб всё по закону. Шерлок ответил со вздохом. К сожалению, закон не может предусмотреть всё. Она нахмурилась. А я спросил: "Почему?" "Много внештатных ситуаций", пояснил он. "Если бы у нас было ещё средневековье, мы бы уже всё предусмотрели". Но с каждым годом столько всего нового шалеешь под этой лавиной. Потому и закон прав, и мы правы. Но закон может не одобрять того, что мы сделаем. Я наморщил лоб. Это как? Либо закон, либо не закон. В законе прописана не только борьба с преступниками, пояснил он. Ну и как именно с ними бороться? Понял. Но здесь столько всего, что закон не успевает реагировать на нюансы и в боквелы. А нам, простым копам, приходится либо отступать, либо исполнять закон, нарушая его. Не понял, сказал я честно. Как это исполнять закон, нарушая? Шерлок сказал горько. Вот почему я и хотел быть лебедем. Потому что человеком быть очень трудно и сложно. А почему не стал лебедем, спросил я серьёзно. Он посмотрел с подозрением, стараясь увидеть издёвку, но я смотрю честными глазами, и он ответил нехотя. Не хотел жопу мочить. А у лебеди она всегда в воде, в холодной. В общем, эти проблемки всё чаще. Я подумал, ответил рассудительно. Так да, если рассуждать по закону, то вы должны сами быть законом. Шерлок ожил, сказал Марианне победно: "Вот видишь? И он говорит, что надо брать закон в свои руки". Марианна посмотрела на меня сердитыми глазами: "Не советуй ему такого. Мы не спецназ где-то в чужой Африке, что всё равно не больше Тихаса. Мы связаны инструкциями по рукам и ногам Копы. Да и вообще, копов слишком много". Я сказал в непонимании: Так, это же хорошо, она отмахнулась. Если все начнём брать закон в свои руки, такое начнётся. Люди разные, даже копы. Законы сочиняют люди старые и опытные. Либидо затихло, на баб почти не тянет. Потому законы создают ничем не замутнённые, правильные и точные. А копы чаще всего молодые и горячие. Понял? Нет, вижу, Шерлок спросил в нетерпении. Так, едем втроём? Марианна быстро зыркнула в мою сторону. Сумма сошёл. Его нужно будет оставить в машине. Шерлок победно улыбнулся. Тва я взяла. Оставим в автомобиле, а мы вдвоём возьмём их с паличным. По его хитрой улыбочке я понял, что в чём-то победил или обыграл Марианну. А она нахмурилась, но вроде бы приняла свое поражение, не спорит. Может быть, это и не поражение. Сама подвела к такому решению. У человеков все сложно и непонятно. Но, кажется, мне придется сдаться. Невозможно понять то, что на порядок выше по уровню. Марианна подогнала автомобиль ко входу в речной порт. но припарковала в сторонке в самом неприметном месте, где точно никому не помешает и не привлечёт внимания. Я ничего не спрашивал, но она всё равно дотошно объяснила: хоть мы и не на служебной, но вдруг мой авто знают, а лучше перестраховаться, согласился Шерлок. Коробоит, у тебя остались пирожки? Нет, ответил я. Ты всё съел по дороге. Эх, сказал он с досадой. До полуночи ещё 2 часа. Марианна заметила нервно. Можно было приехать позже. Рискованно, ответил Шерлок. Лучше вот так, а потом сидеть тихо с потушенными фарами. Вдруг наблюдатели вышлют по периметру. Груз всё-таки на миллионы долларов. Даже на десятки, если привезут катером. Многовато, согласилась Марианна. Всех наркоманов в Москве можно обеспечить на неделю. Поставки растут, растут, подтвердил Шерлок. А бизнес есть бизнес. Запросы населения нужно удовлетворять. Это основа демократии. Они говорили серьёзными голосами. Я переспросил: "Но вы же хотите помешать доставке этого необходимого населению?" Очень даже помешать, подтвердил Шерлок. И упечь этих рыночных демократов в такие места, чтобы вышли оттуда разве что стариками. Я спросил в недоумении. Но это же нехорошо. Что нехорошо? спросил он. Что мешаете народу? он вздохнул. Эх, как у тебя всё запущено. Да? Мы не позволяем народу многое, тарабоит. Но мы и сами себе не позволяем. ещё больше не позволяем. Хотя и частенько нарушаем заповеди и даже законы, но потому что законы не успевают за нами, такими быстроногими. Потому по мелочи хитрим, брешим, изворачиваемся, но следуем в главном русле закона и порядка, который нам начертала эволюция. Это самое главное, что нужно тебе знать. Говорить правду, но не всегда, не всем и не обо всём. Марианна помалкивает, только поглядывает в нашу сторону блестящими в полутьме глазами. А я спросил ошарашенно. «Почему так сложно?» Он ответил со вздохом. «Мы произошли от диких и свирепых зверей, что дрались и кусались даже в семье, а жили с семьями до тех пор, пока детеныши не подрастали и не убегали от кусающихся родителей». Я кивнул, ответил вполне с из заинтересованностью. Как и сейчас живут звери, я видел. Дальше, так вот, пояснил он. Проходили тысячи и миллионы лет. Ничто не менялось, пока где-то какая-то семья не ухитрилась удержать детей возле себя. Так эта усиленная семья получила преимущество перед другими, а потом несколько таких семей начали жить вместе и уже могли драться с самыми сильными зверями и покорять соседей. «Благодаря чему?» – спросил я. «А вот как раз благодаря тому, – сказал он обстоятельно, – что научились врать, говорить неправду. Кто-то из наших диких предков сообразил, что лучше сдержать свой дикий нрав и не кусать взрослых детей, хоть и хочется, а вместе с ними...» дать отпор врагу, а уж потом кусаться. То ли в самом деле что-то помешало. Что? Ну, скажем, больной зуб, это не важно. С того времени притворство начало сплачивать такие семьи и в общество, что и привело к победе таких людей над всем миром. И разгорелась заря победы. «И теперь?» — спросил я. Он вздохнул, развел руками. «Посмотри на Марианну». Думаешь, почему молчит, хотя всегда старается возразить, чтобы я не забывал о победе феминизма? Мияво задаченности, перевёл взгляд на Марианну. Она поморщилась, явно не хочется о таком говорить, но мы с Шерлоком смотрим на неё требовательно. Она сказала с неохотой. Ложь везде. Лгут все и всем. И все это понимают. Нам всем нужна ложь во имя спасения. Во имя скрепления общества и постепенного вытеснения из себя зверства. Мы ведём себя не так, как должны вести в соответствии со своей звериной натурой, а как должны вести, как если бы этой зверинности у нас уже нет, хоть она и есть. Это называется культурой. Понял? Я поматал головой. Так делают эти существа, когда что-то не понимают. Не совсем, она вздохнула. Ну да, это слишком огарошивает. У нас к этому приучают детей с пелёнок. Да-да. А потом постоянно отдёргивают. Дескать, в гостях нельзя кусаться, драться, носиться с криком по комнатам, нельзя хватать и ломать, нельзя капризничать, а нужно улыбаться и говорить: "Здравствуйте, спасибо, благодарю", а потом, взрослее, женщинам говорить приятности. а смертельно больным, что идут на поправку. Не понял, ответил я честно. Но если так правильнее, то я из тех, для кого правило закон. Я слышал, культура это важно, хотя и не понял её сути. Культура, сказала Марианна, отвечает на ещё не заданные вопросы. Не спрашивай, как это, сама не знаю, но где-то слышала. Шерлок сказал с ленцой: но я в его голосе уловил затаенную угрозу. «А ведь скоро введут нейролинк. Все люди смогут читать даже мысли друг друга. Представляете, что начнется?» Марианна зябко передернула плечами. «Не пугай, мир рухнет». «Но из развалин», — сказал Шерлок с оптимизмом. «Вдруг да поднимется более справедливый».